Благодарность автора. Все время, что велась работа над комитетом, я вспоминал и другое дело. Если быть точным, множество других дел, среди которых это торчит, может быть, самым отвратительным пугалом. Я хочу поблагодарить Татьяну Малкину и Анну Наринскую за важнейшие свидетельства судебного процесса, ничуть не менее абсурдного, чем описанный в книге, но куда более страшного, поскольку его жертвы – живые люди. Я также благодарю красноярских, новосибирских и томских журналистов, работа которых, особенно сейчас, особенно несмотря ни на что, заставляет многих, вот, например, меня, продолжать. Спасибо.